Глава в о с е м н а д ц а т Военные действия консулов. Камеринская битва. Смерть э н о м а я Когда гладиаторы потеряли всякую надежду уговорить Луция Сервия Катерину стать во главе их движения, они приняли предложение Спартака. Было решено, что с наступлением весны они выступят в путь по направлению к Альпийским горам. Здесь войско повстанцев должно будет распасться. Каждый отправится к себе на родину и постарается поднять против в л а д ы ч е с т в а Римлян население своей страны. Спартак понял с тем благоразумием и столь предусмотрительностью, которые поставили его наряду с величайшими полководцами его времени, что дальнейшая война с Римом, в е д о м а я в Италии, может привести лишь к полнейшей победе квиритов. Итак, в конце февраля 682 года Спартак двинулся из Апулии. по направлению к с а м н и у м у вдоль приморского побережья с двенадцатью регионами из пяти тысяч человек каждый с легкой пехотой в пять тысяч человек слишком и с восемнадцатитысячной конницей. В целом войско его состояло из семидесяти тысяч солдат. После десятидневного марша Спартак узнал, что консул Лентул к л а д и а н с тридцатитысячным войском приготовился перерезать ему дорогу в По. А в это же самое время стыла на ф р а к и й ц е должен был двинуться из Лациума другой консул Гелий Публиколла с тремя легионами и с войсками союзников, чтобы помешать его возвращению в Апулию. Римский Сенат, встревоженный не только позором подобного восстания, но побуждаемый также страхом перед угрожавшей опасностью, отправил на эту войну, оказавшуюся столь неблагоприятной, обоих консулов, дав им два громадных войска с повелением раз и навсегда покончить с гладиатором. Хотя между обоими консулами с у щ е с т в о в а л а г л у х а я вражда вследствие или взаимного соперничества, или, быть может, из-за жажды изменчивой славы, что помешало единству их действий, тем не менее времена эту двойную экспедицию возлагали большие надежды и рассчитывали. Что ею навсегда будет подавлена эта постыдная для римлян война с рабами. Узнав о намерениях своих врагов, Спартак поспешно прошел через с а м н и у м чтобы атаковать Гелия, который должен был двинуться из Лациума и которого Фракиец надеялся встретить между к а р ф и н и е м и а к в и л о й Но в а к в и л е Спартак узнал от рабов, находящихся в услужении у патрициев близлежащих городов. и оказывавших огромные услуги вождю гладиаторов в качестве лазутчиков, что Гелий не успев еще собрать свою конницу, не мог выйти в поход ранее пятнадцатидневного срока. Тогда полководец гладиаторов п о решил отправиться через область п и ц е н о в сабинского племени, где надеялся наткнуться на Линтула, шедшего из Умбрии, сразиться с ним, разбить его и затем либо вернуться назад, чтобы драться с другим консулом. либо минуя его прямо пройти к а л ь п а м Прибыв в Аскулум, Спартак узнал от своих многочисленных и верных разведчиков, что Лентул двинулся на него из Пиружии д с тридцатитысячным войском через к а м е р и н о Спартак остановился и выбрал для своего лагеря крепкую позицию, решив обождать четыре или пять дней, которые понадобятся консул, у чтобы дойти до Камерина, куда Спартак намеревался явиться для битвы с ним. На следующее утро того дня, когда гладиаторы стали лагерем близ Аскулума, Спартак выехал во главе тысячи всадников на рекогносцировку окрестной местности. Он ехал один впереди своего небольшого отряда, погруженный в глубокие думы, от которых затуманилось грустью его лицо. О чем же были эти важные и тяжкие думы? С того дня, как Эвтибидо стала любовницей Намая. Последний, попав в сети куртизанки, сделался мало по-малу угрюмым и молчаливым, и во многих случаях показывал, что у него на душе не было более к спартакутового уважения и той любви, к о т о р у ю германец прежде неоднократно выражал ему на деле. Во время последнего совещания вождей в военном в совете, собравшимся в лагере под Эгнацией после отказа Катерины принять начальство над г л а д и а т о р с к и м и регионами. Только один э н о м а й воспротивился решению, которое затем было принято: удалиться за Альпы и вернуться каждому в свое отечество. Свое мнение, несогласное с мнением Спартака, э н о м а й высказал в грубых и резких выражениях. У него сорвались с языка неясные угрозы, сбивчивые фразы о каких-то непонятных насилиях и заносчивом властолюбии. которых не следовало более терпеть, а равноправие, которое гладиаторы взялись отстаивать, и которое оставалось невозможным из-за нестерпимых диктаторских замашек вождя. Сначала Спартак вскочил страшно разгневанный дикой выходкой германца, но затем снова уселся на свое место и отвечал ему мягко и ласково, стараясь убедить этого человека, которым он так дорожил. Но э н а м а й видя, что Граник, Крикс и другие военачальники поддерживали мнение Спартака, в бешенстве вышел из палатки, не желая более присутствовать на совещании своих братьев. Вот почему фракийец уже несколько дней был сильно озабочен поведением н а м а я постоянно избегавшего с ним встречи, а если случайно германец был вынужден говорить с ним, то выказывал смущение. Отмалчивался и всячески увёртывался от объяснений сверховным вождем, который постоянно добивался получить тихо т него. Это происходило от того, что э н о а м а й враждебно настроенный э в т и б и д о й против Спартака, находясь в присутствии последнего такого д о б р о г о ласкового и необычайно скромного в своем величии, чувствовал, как в его душе с т и х а л о раздражение. Честная душа германца возмущалась. злыми внушениями гречанки, когда он становился лицом к лицу со Спартаком, и почти помимо своей воли, так сказать, на зло самому себе, Эномай был вынужден признать высоту души и ума фракийца, которому он питал чувства преданности и любви, напрасно стараясь заглушить их неприязнью. Со своей стороны Спартак, при всем своем желании, не мог понять, что было причиной внезапной перемены к нему Эномая. которого он искренне горячо любил. Эвтибиде, ловко забравший в свои руки н а м а удалось скрыть от посторонних взоров свою связь с вождем германцев. А Спартак по своему великодушию не мог даже вообразить себе хитрого обмана и низких козней, которыми куртизанка опутала их обоих, или подумать, что э в т и б и д а имела влияние на странное, необъяснимое поведение германца. Эта девушка избегала встречи с верховным вождем гладиаторов. И последний почти даже забыл о ее существовании. Вернувшись из похода в мрачном раздумье, Спартак ушел в свою палатку и приказал одному из своих о р д и н а р ц е в попросить Инамая зайти к нему. о р д и н а р и е ц ушел исполнить приказание, но быстро возвратился назад. Я шел за Инамаем, доложил он Спартаку, и встретил его по дороге. Вон он сам к тебе жалует. С этими словами о р д и н а р е ц отступил в сторону, чтобы дать пройти а н о м а ю Последний подошел к Спартаку хмурый. Здравствуй, Спартак, верховный вождь гладиаторов. Мне надо бы поговорить с тобой, начал он. И мне тоже хочется поговорить с тобой, прервал его Спартак, вставая и давая знак о р д и н а р ц у удалиться. Затем прибавил мягким ласковым голосом: Путь желанным г о с т м а н о м а й брат мой, скажи мне все, что у тебя на душе.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 Я говорю с полным пониманием своих слов. Да будут с тобой милостивы е боги. В чем же состоят эти мои п р и х о т и когда я делал посмешущее из тебя или какого другого товарища по несчастью оружие? Этого я не говорю. Не знаю, делал ли ты. Ответила н а м а с ь снова опуская глаза и путаясь в словах. Не знаю, но знаю. что ведь в конце концов я также человек, разумеется, и честный, храбрый человек, каких было немного и в прежние времена, да вряд ли будет и в будущем, молвил Спартак, устремив пытливый взор своих огненных глаз на глаза и на чело Ина Мая, словно желая прочесть в них самые сокровенные его помышления. Но какое отношение это может иметь к тому, что ты желаешь сказать мне?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 Непонятного поведения со мной. Чем я обидел тебя? В чем п р о в и н и л с я я перед тобой или перед делом, которое взялся защищать и которому отдал всю свою жизнь? Обидел, п р о в и н и л с я чтобы сказать правду, как оно есть. Обидел, п р о в и н и л с я поистине говоря, нет. Ты меня не обидел. Ты ни в чем не провинился относительно нашего общего дела, наоборот, искусный полководец, прискусный. е В конце концов ты показал себя таким, счастливый, победоносный, из гладиаторских п о л ч и щ сделал честное войско, послушное и грозное, и и да, наконец, мне не в чем тебя упрекать.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 полусуровым, полурастроганным тоном, с трудом скрывая свое волнение. Я не говорил, я не имел намерения сказать. Если я стоял за возвращение на родину, то потому, что п о з р е в обсуждении понял, что сражаясь в Италии мы никогда не одолеем совершенно Рим, Рим, завоевать Рим, неспровергнуть его могущество. Уничтожить его тираническое господство. Да неужели ты думаешь, что мысль это не заставляет трепетать м о е сердце от радости? Неужели ты думаешь, что мысль это не навевала на меня мучительных сновидений, не нарушала покоя моих ночей? Стать выше Бренна, Пира, Ганнибала, сделать то, чего не могли достигнуть такие знаменитые полководцы? Разве это по твоему была бы малая заслуга? А нам не преуспеть в этом, как не преуспели они? Сраженный Рим все равно, что Антей, который будучи не свергнут на землю Геркулесом, встает еще более сильный, чем прежде. Когда римское войско терпит поражение, Рим через несколько дней высылает против тебя другое войско.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 Двинуться на Италию со всех концов земли все теснее, сближая наше кольцо вокруг стен с е р в и я т у л и я нагрянуть полчищами в несколько сотен тысяч и одолеть, задушить навсегда р о к о в о й народ и р о к о в о й город. Вот единственное средство победить Рим, единственный путь сокрушить его владычество.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 который в эту минуту казался окруженным светлым ореолом. О, прости, Спартак, прости, взмолился н а м а й дрожащим от волнения шепотом. Ты не человек, а полубог. Нет, я счастливейший из людей, потому что снова нашел тебя, брат мой! воскликнул потрясенный Фракиц, широко раскрывая свои объятия Намаю.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 Спартак посмотрел на него с сердечным участием. Всегда тот же, воскликнул он, да б л е с т н ы й отважный. Ты получишь самую опасную позицию. Так ты мне обещаешь это? Да, отвечал Спартак, протягивая Намаю правую руку. Тебе известно, что в душе моей нет места ни лжи, ни страху. Поговорив еще некоторое время между собой. Друзья вышли из палатки вместе, так как Спартак хотел проводить ина мая до палаток германцев. Спартак не успел еще отойти на четверть стади и от приториума, как его поспешно нагнал а р т о р и к с которого в о ж д ь гладиаторов отправил три дня назад с отрядом из тысячи всадников на разведку в Риетте, чтобы получить сведения о войске Гели. Узнав, что Спартак только что вышел из п р е т о р и у м а с и н о м а е м Арторик с отправился вслед за ними и нагнал Спартака у палаток германских регионов. Здравствуй, Спартак! приветствовал Арторик свождя. Гелию пришла уже часть его конниц, и он вышел из Аньяни. Завтра вечером он будет в Арсоли, а оттуда через Зиети двинется атаковать нас самые поздние д н е й через пять. При этом известий Спартак задумался. Итак, начал он немного погодя: завтра вечером мы снимемся отсюда и двинемся на Камерина, а послезавтра будем там, идя усиленным маршем за несколько часов до полудня. По всей вероятности, Лентул придет туда послезавтра вечером или на следующее утро. Его войско будет утомлено маршем, а мы... отдохнув вместе н а п н е м на него и разобьем его, затем то ч е с же повернем на гелие, с которым без сомнения справимся, и затем беспрепятственно будем продолжать наш путь через Альпы. Что скажешь об этом плане, и Намай? Превосходная мысль, достойная ума великого полководца, о т в е ч а л и Намай. Когда вождь гладиаторов отпустил Арторика, с германец пригласил Спартака в свою палатку и усадил его за стол со своими о р д и н а р ц а м и из которых отсутствовала только э ф т и б и д а У куртизанки было слишком много причин избегать встречи со Спартаком и не попадаться ему на глаза. В дружеских разговорах и возлияниях терпкого, но крепкого вина быстро бежали часы для Спартака и Намая. И уже давно з а б р е жил утренний свет, когда Спартак вышел из палатки германца. Энамай, который уже порядком з а х м е р е л по обыкновению, хватив лишнего, хотел проводить Спартака до приториума. Но тот не соглашался и только, уступив настоятельным просьбам ординарцев Энамая, Спартак позволил им проводить себя до своей палатки. И два Спартак вышел с ординарцами, и Энамай остался один. Как и в т и б и д а бледная, с распущенными по плечам пышными рыжими волосами, выбежала из одного из малых помещений, на которые делилась палатка в о е н а ч а л ь н и к а германцев, скрестив руки на груди, она стала перед Эннамаем. Последний проводил Спартака до выхода и, вернувшись к себе в палатку, сел снова на скамью. Его душа была полна нежной дружбы к фракийцу. Итак. спросил е в т е б и д а пристального глядя в и н о м а я жестокими зелеными глазами, которых выражались ненависть и презрение. Итак, Спартак опять будет пользоваться твоей силой, твоей отвагой, чтобы идти самому в гору. А ты опять за старое? произнес германец глухим, у г р о ж а ю щ и м голосом, бросая суровые взгляды на девушку. Да когда же? Покончишь ты со своими гнусными оговорами, когда перестанешь извить мне душу своими ядовитыми нашептываниями. Ты лука везло во волка Фернисса, распроклятая женщина. Хорошо, прекрасно. Клянусь богами Олимпа, теперь ты, жестокий и грубый человек, обращаешь подобно глупому безмозглому животному свою ярость на меня? А я та дура и низкая тварь люблю тебя, когда должна была презирать тебя, а не заботиться о тебе. Хорошая мне награда за мою собачью преданность. Зачем же ты настраиваешь меня против Спартака, этого благороднейшего, великодушнейшего человека? Зачем внушаешь мне ненависть к этому возвышенному уму? Ведь я не стою мизинца на его руке. Ах, г л у п ы й человек! Меня также он обворожил своими ложными добродетелями. Я считала его не человеком, а полубогом. Я также, будучи гораздо развитее тебя, долго воображала, что у него доблестная душа. Но вскоре, помимо воли, должна была убедиться в лицемерии Спартака. Все его действия, все его речи — сплошное притворство. Одно лишь пламя горело в его душе ч е с т о л ю б и е Я поняла, я раскусила его. Я р а з г л я д е л а то, что для тебя глупый баран. Ф.Т.Б.Да, остановил ее иномай. Он дрожал, и его голос напоминал сдавленное рычание льва. Глупый баран, дерзко повторила куртизанка, гневно сверкая очами. Не видно. Напившись допьяна, ты готов петь ему хвалебные гимны, распластаться перед ним в прахе, словно презренный раб. э в т и б и д а Снова воскликнул, с трудом сдерживаясь германец. Не боюсь я твоих угроз, презрительно сказала гречанка. Для того ли я верилась словам твоей любви, чтобы теперь возненавидеть тебя так же сильно, как презираю тебя? э в т и б и д -да а Загремело Намай в бешенстве, вскакивая со своего места и бросаясь на девушку с поднятыми кулаками. Только посмей подойти! Заговорил а э в т и б и д а гордо выпрямляясь перед гладиатором и с вызывающим видом отбивая такт ногой. Ну же, доблестный, храбрый воин, ну же бей, колоти, задуши своими свирепыми лапищами лютого зверя, бедную девушку. Это принесет тебе больше чести, чем убивать своих товарищей в цирке. Смелее же, не робей. п р и этих неожиданных словах, произнесенных э в т и б и д о й а д о м а й бросился на неё, несомненно решившись в порыве с т р а с т н о г о гнева раздавить её. Но он так и замер с поднятыми кверху руками, которыми приготовился схватить куртизанку, и задыхающимся от ярости голосом закричал: «Уходи, э в т е б и д а уходи! Именем твоих богов приказываю тебе, прежде чем я потеряю остатки здравого смысла!». И это все, что ты можешь сказать. Это все, что ты можешь отвечать женщине, которая тебя любит, единственному человеку, который тебя любит на земле. Так-то ты платишь мне за любовь мою. Такова-то твоя благодарность за нежные заботы, которыми я тебя окружаю. Такова моя награда за то, что в течение долгих месяцев я думала только о тебе, о твоей славе, о твоей чести. Хорошо. Очень хорошо, я должна была ожидать этого. Вот и делай добро после этого, продолжала девушка, понижая голос и гневно расхаживая по палатке, как только заметила, что Ина Май снова упал на скамейку. Забудься о счастье другого, хорошую награду готовит вам судьба. Безумная, разве я не должна была думать о тебе, беспокоиться о твоей с л а в е Навлечь на себя твой свирепый гнев и твои ужасные ругательства ради спасения тебя от гнусных козней, которые против тебя замышляются. И немного погодя куртизанка прибавила голосом, который мало по-малу перешел в дрожащий, взволнованный шепот. Надо допустить, чтобы тебя презирали, допустить тебе погибнуть. Ох, если бы я могла это сделать! По крайней мере теперь я бы не испытывала этого страдания, которое хуже смерти — быть оскорбленной, униженной тобой, тобой, которого я так сильно любила, тобой, который для меня дороже собственной жизни. Ах, слишком тяжело для меня, слишком много страданий, как бы ни были велики мои прошлые грехи. Я не заслужила такого горя. И куртизанка. разразилась страстным р ы д а н и я м Всего случившегося было более чем достаточно, чтобы свести с ума бедного германца. Мало по м а л у ярость его уступила место сперва какому-то отуплению и замешательству, а потом постепенно перешла в жалость и нежность. Когда Евтибидо, закрыв обеими руками лицо свое, собралась выйти из палатки, он скочил и, подбежав к выходу, произнес присмиревшим голосом. Прости меня, э в т и б и д а Я не понимаю, что ты говоришь, что ты делаешь. Не покидай меня, прошу тебя. Таким образом. Прочь от меня! з а к л и н а ю богами покровителями Афин, сказала куртизанка, гордо подняв лицо свое и презрительно устремив на германца заплаканные глаза. Прочь! Оставь меня в покое. Я пойду куда глаза глядят. вынося свой позор и сладкое воспоминание моей несчастной обманутой любви. О, никогда, никогда я не позволю тебе уйти, я не пущу тебя, отвечал германец, схватив за руку девушку и мягко, но с силой увлекая ее в глубину палатки, а сам загораживая выход. Ты меня выслушаешь, ты выслушаешь мои оправдания. Прости меня, прости меня в т е б и да, прости, если я обидел тебя. Не знаю, то не я говорил, а г н е в обуявший меня. То было, да вы слушай же меня, умоляю тебя. Неужели я мало наслушалась у н и ж е н и е и оскорблений, что еще должна подвергать им себя? Оставь, пусти меня на май. Я не хочу снова увидеть, как ты бросишься на меня. Не хочу у м е р е т ь от твоей руки и знать, что ты мой убийца. Нет, нет, э в т и в и д а не считай меня способным.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 Ох, ф т б и д а ох, моя ф т б и д а проговорил гладиатор нежным, полным любви голосом. Прости, мой безумный гнев, прости, прости. О славное сердце, о благороднейшая душа! — вскричала взволнованным голосом девушка. Лицо ее озарила светлая ь с улыбка. Она обняла шею великана, который лежал распростертый у ее ног. Я также должна просить у тебя снисхождения к моим выходкам, которые так раздражают тебя. Германис вылкаприжал ее груди и покрывал лицо ее поцелуями. Она немного погодя продолжала томным голосом: я слишком кричу, люблю тебя. Я не могла бы жить без тебя. Простим друг другу и забудем то, что случилось. О, моя добрая, моя б е и к о д у ш н а я в тебе ида. И долго в молчании сжимали они друг друга в страстном объятии. Намай на коленях перед Эвтибидой, э Эфтибидо в т и б и д а стоя. Наконец э в т и б и д а вырвалась из объятий Намая и заговорила в кратчевым голосом: «Решили ты, что я тебя люблю? Ох, верю, как верю во всемогущество бессмертного Одина. Да пошлет он мне силу перейти через большой трехцветный мост!». Когда душа моя расстанется с телом, чтобы я мог выйти в большой город блаженных и освежиться там в тени исполинского ясеня и к д р а с и л я Так отчего же ты хоть на одну минуту можешь предположить, что я не желаю тебе добра? Да я никогда в этом не сомневался. А если не сомневаешься и не сомневался в этом, почему же отталкиваешь мои советы? Почему веришь больше притворному другу, который тебя предает, а не женщине, которая любит тебя более самой себя и желает тебе величия и счастья? э н а м а й в з д о х н у л не ответил ни слова, встал и принялся ходить взад и вперед по палатке. э в т и б и д а наблюдала за ним из-под лобья. Она сидела на скамейке, о п е р ш и с ь правым локтем о блестящий стол и склонив голову на ладонь. Указательным пальцем левой руки она играла запястьем в виде змеи, кусавшей себя за хвост. Запястье это она сняла с руки и положила на стол. Прошло минуты две, и ни тот, ни другая не вымолвили ни слова. Наконец, э в т и б и д а словно рассуждая сама с собой, заговорила томным голосом: «Быть может, предупреждая его, я имела в виду какую-нибудь личную корысть?». прося его не предаваться откровенным порывам своего честного сердца, не веряться в слепо, указывая ему какими путами самого низкого предательства окружён он и бедные гладиаторы д о б л е с т н о в о ставшие с в надежде на свободу, а вместо того обречённые ещё худшей участи, чем их прежняя доля, быть может, поступая таким образом, я имела в виду свою корысть, не правда ли? д а к т о же говорил это? Кто думал это? – спросила Намай, остановившись перед девушкой. Ты! – вскричала резко куртизанка. Ты! Я? – проговорил в невыразимом изумлении Намай, поднося обе руки к груди. Да, ты. Ну, словом, одно из двух. Или ты веришь, что я люблю тебя и желаю тебе добра, и должен верить, что Спартак продает нас и изменяет вам? Или ты уверен в благородстве и честности Спартака, и в таком случае считаешь меня предтворщицей и предательницей? «Да нет же, нет! воскликнул почти плача бедный германец, который не был силен в диалектике и которому страшно хотелось как-нибудь увернуться от неумолимого требования разрешить эту дилемму. Ради чего стало бы я тебя обманывать? продолжала э в т и б и д а О, прости меня, моя чудная а в т и б и д а Я никогда и в мыслях не имел, чтобы ты могла или хотела обмануть меня. Ведь ты дала мне столько ярких доказательств своей любви, но извини меня, но я также не возьму в толк, ради чего Спартак стал бы обманывать меня. Ради чего? Ради чего? Повторила а в т и б и д а вставая. И приближаясь к н о м а ю который почти б о я з л и в о п о н у р и л голову, о, воскликнула немного п о г о д я девушка, сложив свои крошечные руки и подняв огненные глаза к небу. Неразумный, ослепленный человек еще спрашивает меня об этом. Скажи мне, скажи, легковерный, прибавила куртизанка после минутного молчания. Разве после битвы при Фунде сам Спартак не сказал? что консул Варон Лукул предлагал ему высокий пост в испанском войске или должность префекта в Африке, если бы он захотел предоставить вас гладиаторов самим себе. Да, он говорил это, но ведь ты же знаешь, как отвечал Спартак консулу. А знаешь ли ты, бедный глупец, почему он ответил таким образом? Да потому что сделанные ему предложения. не соответствовали важности требуемой от него услуги. Намай снова принялся расхаживать по палатке, молча опустив голову на грудь, потому что ему было мало чина квестера и должности префекта. Намай не отвечал и продолжал мерить шагами палатку. А теперь предложения эти были возобновлены, удвоены, утроены, а он вам обо всем этом не молвился ни словечком. Да как же ты-то знаешь? – спросила Намай, останавливаясь перед Эвтибидой. Да неужели ты воображаешь, что Рутилий, переодевшись в а пулийского землевладельца, отправился в Рим только за тем, чтобы предложить к а т и л и н е начальство над гладиаторским войском? Но если только вас мог в этом уверить лукавый и хитрый о б манщик, но не меня. Я отлично поняла, что п о с о л его. Отправляется в Рим возобновить переговоры, которые были начаты в Фунди консулом лично. э н о а м а й продолжил ходить в молчании. Если это было не так, то зачем же послал Спартак Рутилия, именно Рутилия, который был латинского происхождения и свободно рожденный? э н о а м а й оставил и это замечание без ответа. Почему, когда Рутили й умер таинственным образом? Почему, не спросив совета ни у кого из вас, таких же вождей, как он сам, при том более доблестных и х р а б р ы х чем он, Спартак послал в Рим своего верного Арторика, с переодетого фокусником. Почему именно Арторика, с любовника своей сестры Мирзы? Почему не другого? Помолчав немного, между тем, как э н о м а й продолжал р а с х а ж и в а т ь по палатке, э в т и б и д а продолжала: и почему, как только Арторик свернулся из Рима? Спартак захотел, чтобы вы согласились во что бы то ни стало выйти из Италии, вернуться во Фракию, в г а л и ю Велирию и в Германию. э н а м э приостановился. Он уставился неподвижным, бессмысленным взглядом на одной из железных колец, которыми придерживалась палатка за крюки, вбитые в землю, кусая машинально ногти правой руки и подперев другой рукой левый бок. Разве все это так просто, справедливо, честно? проговорила через минуту а в т и б и д а и после небольшой паузы прибавила: как Рим истощенный до того, что не знает, где набрать войска для сопротивления победоносному с е р т о р и ю в Испании, победоносному Митридату в Азии, а у нас в эту страшную для Рима минуту семьдесят тысяч солдат? Хорошо обученных, превосходно вооруженных, победивших римлян во многих битвах, и вот вместо того, чтобы идти на неприятельский город, мы побежим от его стен, обладания которыми никто не оспаривает у нас. Но разве это разумно? Разве это не подозрительно? э д а м а й продолжал стоять неподвижно, только время от времени медленно покачивая головой. л е н т у Гели и х в о й с к а все э т о басни, придуманные им, чтобы обелить, оправдать каким-нибудь способом это постыдное и непонятное б е г с т в о чтобы замазать глаза обманутым, чтобы скрыть ужасное и слишком очевидное предательство. Гели, л е н т у и х в о й с к а продолжала рассуждать, словно сама с собой куртизанка, а почему? На р е к о н о с и р о в к у движений этого воображаемого войска Лентула он отправился сегодня сам с конным отрядом в тысячу человек. Почему посылал Криетти следить за несуществующим войском Гели вплоть до вчерашнего дня этого а р т о р и к с а Почему всюду и везде сует он своего а р т о р и к с а Почему не послал ни одного из вас? Ты права. Слишком права, прошептал едва слышное Намай. Клянусь всеми богами светлого неба со страшной силой воскликнула Эвтибида: Да проснись же наконец от этого рокового отцепения, е н которым тебя продолжает убаюкивать предатель! Проснись, з а к л я н а ю тебя своими богами! Открой глаза и загляни в ту страшную пропасть, на краю которой ты находишься и куда собирается тебя ввернуть рука друга! которая довела тебя до этой роковой бездны. а к о ли желаешь других доказательств и побудительных причин предательства этого человека? То вспомни, что он безумно любит одну римскую патрицианку Малию е р Мисалу, вдову Сулы. Ради неги, ради любви своей он продает вас римскому сенату, а тот в награду даст ему в жены его возлюбленную патрицианку вилы и богатства, почести и отличия. Правда, правда! – в скричал г е р м а н и с пораженный этим последним размышлением, и отныне вполне поддавшись доводам куртизанки, которые взятые все вместе, доказывали, как нельзя убедительнее предательство ф р а к и й ц а Спартак предатель! Это ясно как день. Пусть свирепый и кровожадный пес Минагарморж вечно терзает его проклятое тело в безднах. н е в л ь г е й м а Глаза в г и т и п ы изоблестели жестокой радостью при этом проклятии германца. Она приблизилась к нему и проговорила, задыхаясь, быстро и внушительно: "Чего же ты ждешь еще? Или ты желаешь, чтобы тебя и твоих верных германцев уверив в к а к о е н и б у д ь г о р н о е ущелье, где вас принудят позорно сложить оружие без б о я А затем отдадут на распятие или на съедение диким зверям в цирках? А, Нет, к л я н у с ь всеми громами Бога Тора! Яростно загремел германец. Он схватил из угла свою и с п а л и н с к у ю кольчугу, надел ее на себя, покрыл голову шлемом, о п о я с а л с я м е ч о м и и взял в руки щит. Нет, не позволю ему продать меня и мои легионы. Теперь же, сейчас ухожу из предательского лагеря. А все другие последуют за тобой завтра же. С тобой идут Галлы и р и й ц ы и Сомниты. С ним останутся только Фракийцы и Греки. Ты сделаешься верховным вождем, и тебе одному достанется слава осады и взятия Рима. Иди, иди, пусть твои войска встают потихоньку, пусть и Галльские регионы собираются без шума, и отправляйся. Отправимся в эту же ночь. слушай с я с о в е т о в той, которая тебя любит, обожает тебя, которая желает бы видеть тебя выше и славнее всех мужчин на свете. Говоря это, в т е б и да также надела на себя кольчугу и шлем. Увидев, что ина м а й собрался уходить, она прибавила: я «Сейчас велю вывести лошадей». Через несколько минут трубы германских р е г и о н о в протрубили утреннюю зарю. И не прошло часа, как десятитысячная ратина Мая сняла палатки и, выстроившись в боевом порядке, приготовилась идти в поход. Часть лагеря, занятая германскими легионами, находилась возле главных ворот справа. д е к у р и о н караула, поставленный у этих ворот, пропустила Намая по паролю, а за ним в молчании промаршировали его легионы. Когда затрубили утреннюю зарю у германцев, поднялись также галлы и их соседи. Одни из них думали, что все войско собралось в поход, а другие вообразили, что неприятель напал неожиданно на лагерь. Все повскакивали со своих мест, поспешно вооружились, вышли из палаток и, не дожидаясь ничего приказания, пригласили трубачей играть зарю. Очень скоро от одного конца до другого. Поднялся на ноги весь стан гладиаторов. Все регионы приготовились к бою посреди суматохи и беспорядка, которые даже в самом дисциплинированном войске постоянно наблюдаются при внезапном нападении врага. Одним из первых вскочил и Спартак. Выйдя на порог своей палатки, он спросил у часовых, охранявших приториум, что значило все это движение. Кажется, идет неприятель, отвечали ему солдаты. д а где, откуда, какой неприятель? – спрашивал снова Спартак, изумленный этим ответом. Быстро вернулся он в палатку и, так как на войне считал возможными всякие неожиданности, предположил самую удивительную случайность. Один из консулов мог дойти до Аскулума форсированным маршем по известной дороге. Спартак поспешно вооружился, выйдя из палатки, направился к центру лагеря. Здесь он узнал, что э н о м а й с со своими легионами Вышел из лагеря через главные ворота справа, что другие легионы также выстроились в боевом порядке, собираясь последовать его примеру в той уверенности, что приказ выступить шел от самого Спартака. А да что же это такое? воскликнул Фракиц, ударив себя полбу ладонью левой руки. Ах нет, это невозможно! И при свете ф а к е л о в горевших там и сям быстрыми шагами. Он направился к вышеупомянутым воротам. Когда он подошел к ним, второй германский регион почти уже весь вышел из лагеря, расталкивая своими богатырскими локтями солдат на п р а в о и налево. Спартак опередил последние ряды и вышел из ворот. Бегом пробежал он шагов четыреста пятьсот и очутился в том месте, где и на май на коне, окруженный своими о р д и н а р ц а м и ожидал прохождения своего второго региона. Впереди Спартака бежал человек, также вооруженный с головы до ног. Тракийц распознал в нем Крикса, услыхав его громовой голос, задыхающийся от быстрого бега. э н а м а й что ты делаешь? Что случилось? Зачем ты в з б а л а м у т и л весь стан? Куда ты идешь? Подальше от стана предателя, отвечал германец своим страшным голосом с полнейшей невозмутимостью. Если ты не желаешь сделаться также жертвой обмана, если не желаешь, чтобы твои легионы были преданы подлым образом в руки неприятеля, иди со мной и вместе двинемся на Рим. Крикс, удивленный этой речью, собрался отвечать, но тут подошел сам Спартак и тревожно обратился к Иномаю с вопросом: о каком предателе говоришь ты, Иномай? На кого намекаешь? А тебе говорю я, на тебя намекаю. Я выступил войной против Рима, и на Рим хочу я идти. Не хочу я идти кальпом, чтобы попасть в лапы неприятеля где-нибудь в непроходимом горном ущелье, будто бы по несчастной случайности. Клянусь благостью великого Юпитера, воскликнул Спартак вне себя от гнева. Ты должно быть шутишь! Хотя уверяю тебя, такой ужасной шутки не выдумать никому другому. Не шучу я, клянусь Фрейя, я не шучу. Говорю с полным пониманием своих слов. Ты считаешь предателем меня? произнес Спартак. Он задыхался в порыве негодования. Не только считаю, но признаю тебя таким и говорю это во все услышане. и т ы л ж е ш пьяный дикарь, загремел Спартак, выхватив из ножен свой громадный меч, он яростно бросился на Эномая, который, потрясая своим мечом, направил своего коня на Спартака. Но в это самое время ординарцы Эномая удержали его, Акрис, к бросившись перед ним, схватил за поводья его коня и сильно дернув за удила последнего, осадил его назад, закричав. Но май, если бы ты не потерял рассудка, что доказывают твои поступки, я бы утверждал, что ты предатель, продавшийся за золото римским наушниками. Что ты говоришь, Крикс? – сказал германец, содрогнувшись. А, клянусь могуществом лучей Белена! – закричал Гал в сильнейшем раздражении. Только один из римских консулов, будь он на твоем посту, мог бы поступить таким образом. Между тем Спартака окружили Арторикс, б а р т а р и ж и Фессалоник и другие двадцать высших его сподвижников. Граник уговаривал Фракица, й но им о владел такой неудержимый порыв гнева, что сила его богатырских мышц удвоилась. Он оттолкнул силой тех, кто его удерживал, почти опрокинув окружавших его одних на других, пробил себе дорогу к Аномаю и, подойдя к последнему, спокойно вложил свой меч в ножны и пристально глядя в лицо Намая глазами, еще недавно грозными, метавшими молнии, а теперь полными слез, сказал дрожащим голосом: "Я не сомневаюсь, что устами твоими говорит одна из злых фури. й Ты Намай, мой товарищ, во время опасного путешествия из Рима в Капую, во время страшных тревог." И во время первых радостных событий нашего восстания не мог бы говорить так, как говорил сейчас. Я не знаю, не понимаю. Но быть может, ты и я стали жертвами страшных козней, идущих из Рима, которые не могу угадать, каким образом проникли и в наш лагерь. Но дело не в этом теперь. Если бы кто другой... А не ты, которого я всегда любил как родного брата, произнес те слова, что были сказаны за минуту перед этим тобой. Он был бы уже мертв теперь. Итак, уходи, покинь дело твоих братьев и твое з н а м я Я же клянусь здесь перед твоей ратью и перед твоими братьями, клянусь прахом моего отца. Памятью моей матери, жизнью моей сестры, к л я н у с ь всеми небесными, адскими силами, что не повинен я в гнусностях, о которых ты говоришь и которые мне приписываешь, которые остаются для меня непонятными. А если я хоть на одну минуту был неверен малейшей из своих обязанностей, как брат и вождь гладиаторов? Пусть громы Юпитера испепелят меня, пусть имя мое передастся самому отдаленному потомству неизгладимо заклейменное позорным пятном предателя, пусть ненавидят и проклинают это имя более ужасными проклятиями, чем имена б р а т о убийцы Фиеста, д е т о у б и й ц ы м е д е и и гнусного Далона. Спартак произнес эту к л я т в у твердым, звучным, торжественным голосом. Лицо его было бледно, но дышало спокойствием и уверенностью. Слова его, по-видимому, произвели сильное и глубокое впечатление на его слушателей, и даже как будто поколебали упорство необузданного Эномая. Но вдруг зазвучали трубы третьего легиона, первого легиона г а л о в у главных ворот справа. И это отвлекло внимание всех присутствующих, которые при этих звуках раскрыли рот от изумления, не зная, что подумать. Что такое случилось? спросил Бартариджу у а р т о р и к с а Что это еще значит? спросил в то же время последний. Адские силы! крикнул Спартак, и лицо его покрылось мертвенной бледности. Неужели и Галы уходят? Все бросились к воротам ограждения. Тогда Евтибида, которая до сих пор не поднимала с лица забрала, оставаясь на своем небольшом изящном коне возле Инамая, почти закрытой его богатырской фигурой, взяла его коня за поводья и рысью влекла его за собой на дорогу, по которой уже быстрым маршем двигались оба легиона, а за германцами и гречанкой удалились и другие ординарцы Инамая. В то время как Крикс и Спартак поспешно возвращались к воротам лагеря, отряд из тридцати германских конных стрелков, оставшийся позади, вышел оттуда, чтобы присоединиться к своим землякам. Завидевшедших навстречу Спартака и Крикса, стрелки закричали: «Вот Спартак, вот он предатель, убьем его!» И схватившись за лук, они вытянули каждый левую руку. прицеливаясь в обоих вождей, Адекурион закричал: "Так тебе и надо, Спартак! Так тебе и надо, Крикс! Предатели!" И тридцать стрел со свистом полетели в Спартака и Крикса. Они е д в а успели прикрыть свои лица щитами, которые вонзилось несколько спущенных стрел. Крикс, закрывшись щитом, бросился перед Спартаком и закрыл его своим телом. Ради нашего дела прыгай через ров, крикнул он. Одним прыжком Спартак перескочил через ров, окаймлявший дорогу, и очутился на лугу, куда скоро к нему присоединился и Крикс. Германские стрелки, не обращая более внимания ни на Спартака, ни на Крикса, спешили догнать германские регионы. Да будут прокляты п е р е м е щ ч и к и воскликнул Крикс. И пусть консул Гелий. и скрошит вас в куски, прибавил Спартак пылая гневом. Скоро он и Крикс подошли к воротам, где Арторикс и Бертариджи с величайшим трудом, просьбами и ругательствами старались удержать солдат третьего легиона, которые хотели выйти из лагеря и последовать за германцами. Однако Криксу удалось остановить их. Он принялся увещевать их на родном языке, грозно громовым голосом призывая их к порядку. Он называл их подлой сволочью и с бродом разбойников, так что скоро заставил молчать самых непокорных. Когда же в заключении своей речи Крик споклялся э с у с о м что как только расцветет, он откроет и велить распять зачинщиков и подстрекателей этого позорного бунта, галлы присмерели, словно овечки, и вернулись в свой лагерь. Завершая речь, Крик с вдруг страшно побледнел. Его голос сперва сильный и звучный стал слабым и хриплым, и два п е р в ы е р я д ы взбунтовавшихся легионов повернули налево кругом, как он покачнулся, и почти без чувств упал на руки Спартака, который стоял возле него и бросился поддержать его. в е л и к и е боги! печально воскликнул ф р а к и й ц тебя верно ранили, когда ты закрыл меня с собой от этих стрел. д е й с т в и т е л ь н о одна стрела вонзилась крику с в бедро, а другая, разорвав кольца железной брони, проникла между пятым и шестым ребром. Его отвели в палатку и тотчас же занялись лечением его ран. Хотя от потери крови он порядком ослаб, но врач уверил Спартака, который стоял бледный и встревоженный у койки своего друга, что не та ни другая рана. Не представляли никакой опасности для жизни. в с ю н о ч ь Спартак провел без сна возле Крикса, отдавшись всецело горькому раздумью по поводу всего случившегося. Он был возмущен необъяснимым бегством и н о м а я но едва ли не больше мучился страхом перед теми опасностями, которым пошли навстречу эти десять тысяч германцев. На рассвете следующего дня. Согласно своему плану и побуждаемый к тому же Криксом, Спартак приказал своим регионам снять лагерь и двинуться в Камерину, куда и пришел, как предполагал заранее, поздним вечером. Консул л е н т у л подошел туда со своим тридцатитысячным войском спустя один день. Консулу, который был патрицианского рода, в военном деле он не был силен, но пропитан до мозга к о с т е й латинской с п е с ь ю казалось невозможным, чтобы четыре римских легиона из двадцати четырех тысяч солдат, подкрепленные двенадцатитысячной ратью союзников, не разбили на голову н е с т р о й н о е сборище шестидесяти тысяч гладиаторов, плохо вооруженных, не знакомых ни с воинской честью и верой, ни с военной дисциплин. Если войска преторов и были разбиты ордой гладиаторов, то не потому, что последние обладали военной доблестью. А потому что преторы были плохими полководцами. На этом основании Лентул занял хорошую позицию под н о ж е я нескольких холмов, обратился к своим полкам с величественной и смелой речью, которая должна была зажечь в душе римлян военную отвагу, а на следующий день завязал битву со Спартаком, который благодаря своей проницательности сумел извлечь выгоду из большей численности своей рати. Не прошло и трех часов, как консул был почти совершенно окружен гладиаторами. Несмотря на отчаянную храбрость, с которой сражались римские легионы, он был вынужден отступить, чтобы избежать нападения стыла. Но искусный в о ж д ь гладиаторов воспользовался этой нерешительностью врага. Он воспламенил сердца гладиаторов своей беспримерной отвагой, и они так мужественно преследовали римлян, что в несколько часов разбили последних на голову. Причем перерезали массу римлян, захватили их лагерь и обоз. Оставшиеся в живых легионеры Лентула разбежались. Сам же консул спасся бегством в а р т р у р и ю Но среди радости, вызванной этой новой и столь блестящей победой, еще более славной, потому что она была одержана над одним из консулов, Спартаку не давала покоя мысль о том, что Герри, другой консул, мог повстречаться с Иномаем. и вырезать все его войско. Поэтому на следующий день после Камеринской битвы, сняв лагерь, он вернулся назад и направился обратно к Аскулубу. Впереди, по обыкновению, скакал многочисленный отряд всадников с самыми ловкими из вождей. Этот передовой отряд собирал п о с т о я н н ы е известия о действиях неприятеля. Отдохнув в Аскулубе, Спартак на другой же день двинулся по направлению к м о н т е л е о н е Здесь под вечер его догнал Мамилий, начальник всей конницы, и объявил ему, что Эдомай расположился лагерем близ Монте-Динори. Гели же, проведав, что десять тысяч германцев из презрения к Спартаку отделились от последнего, двинулся на них, чтобы изрубить их куски. После семичасового отдыха Спартак отправился в полночь к Нории. А в это самое время консул г е р и й Публикола со своей ратией из двенадцати тысяч солдат нагрянул туда ночью. Заря только что занялась, когда он стремительно атаковал ина Мая, которому пришлось неожиданно вступить в этот столь неравный бой. Сечь была ожесточенная и кровопролитная. В продолжении двух часов с лишним нельзя было предугадать, кто останется победителем, так как обе стороны дрались с равным пылом. и с одинаковой храбростью. Но скоро г е л и й удалось окружить германские регионы, а чтобы теснее с о м к н у т ь круг, консул приказал своим двум легионам, дравшимся с гладиаторами, отступить. И этот маневр чуть-чуть не причинил поражения римлянам. Германцы, вообразив, что консульские легионеры начинают сдавать позиции, воодушевленные примером Аномая, ринулись на них с такой стремительностью, что те принуждены были отступить на самом деле, и в их рядах произошло большое с м я т е н и е Но легкая римская пехота атаковала гладиаторов с флангов, а с тыла на них бросились д о л м а т с к и е п р а щ н и к и и вскоре германцы были совершенно стиснуты в этом круге смерти. Увидев, что им нет выхода, они решились дорого отдать свою жизнь. Два часа бились они, как разъяренные львы. И все пали, причинив большой урон римлянам. В числе последних павших германцев был и э н а м а й который собственноручно убил военного т р и б у н а центуриона и множество легионеров. Он продолжал сражаться с необычайной храбростью посреди трупов, нагроможденных горой вокруг него, покрытый ранами, пораженный наконец несколькими мечами сразу в спину. Он упал, испустив яростный стон, напоминавший рычание раненого льва, рядом с Автибидой, к о т о р а я у п а л а тут же раньше его. Так окончилась эта битва, которой Гелий вырезал все десять тысяч германцев, ни один не спасся. Но едва прекратилось это сече, как хриплый звук букиннов, ц призывавших к атаке, известил победителей. а п р и х о д е нового врага. т о был Спартак. Прибыв только что на поле сражения, он построил свои легионы в боевом порядке и, обходя ряды горящими речами, воодушевлял гладиаторов сразиться с врагами, чтобы отомстить за избиение погибших братьев. Затем он атаковал приведенные в беспорядок полки консулаГелия. Завязалась еще более свирепая битва, чем первая. Между тем умирающая Домай. Испускал тяжелые стоны и по временам произносил имя Эвтибиды. Ночная битва отвлекла римлян в другую сторону, и в том месте, где произошла резня германцев, не осталось никого. Посреди этой бесконечной груды трупов раздавались лишь слабые стоны, дамучительные крики, испускаемые по временам ранеными и умирающими. Кровь лилась ручьями из страшных ран, которыми было усеяно богатырское тело Инамая, но сердце его продолжало еще биться. Среди хрипов а г о н и он призывал имя любимой девушки. Она поднялась с того места, где упала, оторвав лоскут от туники мертвого о р д и н а р ц а лежавшего возле нее, она обернула этим лоскутом свою левую руку. Щит ее разломался на куски, и осколком ее довольно сильно ранило в руку, которая была вся в крови. Вследствие неожиданности нападения Гелия э в т и б и д а не успела дезертировать к римлянам или уйти подальше от места боя, принужденная оставаться в свалке и получив первую рану, она сочла наименее рискованным из всех опасных положений, представлявшихся ей на выбор, упасть посреди восьми. или десяти убитых повстанцев и л регионеров и притвориться мертвый. Ох, э Фтибидо, -да. о, моя ненаглядная! Шептал слабеющим голосом Анамай на побелевшее лицо которого медленно опускался покров смерти. Ты жива, жива, ох, теперь я умру довольный. Ох, э в т и б и д а пить хочу, пить. В горле горит, губы мои пересохли. Принеси мне глоток воды и поцелуй меня в последний раз. А в это время э в т и б и д а с бледным лицом и скаженным выражением зверской радости, которая казалась особенно ужасной среди этого унылого поля, усеянного человеческими трупами, оставила на этом поле свои зеленые глаза с видом свирепого наслаждения. Только вдоволь налюбовавшись этим кровавым зрелищем, она повернула голову в ту сторону, где лежал германец. Сквозь туман, заволакивавший его глаза, Эдемай увидел девушку, запачканную кровью своей собственной, но еще более кровью трупов, посреди которых она улеглась. Он подумал, что она умирает, но злой блеск ее глаз, между тем, как она удалялась от него, отбрасывая ногами тела лежавшие грудами на земле, заставил его догадаться, что она была только ранена и быть может легко ранена. Страшная мысль сверкнула у него в уме, но он прогнал от себя эту руковую догадку. И становившимся с каждой минутой слабее голосом сказал: "Ох, Эвтибида, поцелуй, дай мне, ох, Эвтибида, мне некогда", отвечала г р е ч а н к а проходя мимо умирающего и бросая на него равнодушный взгляд. "А, Громтора, пусти с п е п е л и т тебя". Закричал, делая последние усилия на май, приподнявшись на один бок и собрав весь остаток жизненной энергии с грозно расширенными глазами, он закричал е й в след. «А, а теперь все понимаю, п о д л е й ш а я куртизанка, Спартак не винен, ты чудовище, злодейка. Проклятая пр... Он снова упал без движения на землю. Он умер. При первых проклятиях и н а м а я Эвтибида обернулась и направилась к нему с угрожающим видом, с гневным взором, словно приготовляясь броситься на него. Но увидев, что он упал мертвым, она остановилась и протянув свою маленькую белую руку. запачканную кровью жестом проклятия закричала. Ват! Я видела, как ты умер в отчаянии, а ныне молю великих богов послать мне возможность увидеть смерть ненавистного Спартака. И она пошла к тому месту, откуда доносился отдаленный грохот новой битвы.